Энтони Рейнольдс Темное сердце Стало быть, никто не придет. Неважно, сколько нас, так ведь? Мы, жители Южных островов, слишком разрознены. Наши города слишком малы. Враг обратил наши земли в стекло и пепел. Как мог кто-то выжить? Нет смысла искать, да? Кто бы это ни обнаружил, не хочу, чтобы вам было легко. Я выжил, понимаете? Я пережил волну и пламя. Врага больше нет, а я еще здесь. Только теперь меня убивает солнце, и я не знаю, почему а в небе так и нет помощи. Будьте прокляты! Будьте вы все прокляты! Он вертел в руках шлем. Это был прототип конструкции МК-6 из последней поставки с Марса, окрашенный в насыщенный кровавый багрянец, цвет переродившегося легиона. Линзы поблескивали словно изумруды, глядя на него с угрожающим прищуром. Он перевернул шлем и установил его на подготовленную раздвижную подставку, которая подстроилась под вес и форму шлема, охватив его и зафиксировав. Он потянулся за своим электростилусом и вынул его из штатива. Указательный палец коснулся активационной руны, и стилус начал вибрировать с глухим гудением. Он поправил шлем свободной рукой, повернув его так, чтобы получить наиболее удобный доступ к вогнутой внутренней поверхности. Тонкий наконечник из искусственного алмаза опустился на гладкий, лишенный украшений металл. Он остановился. Он отвернулся и бросил взгляд на ритуальное изображение актета, закрепленное в тени маленького Алькова напротив угла, где слабо горела курильница. Казалось, пламя меркло, а температура понижалась. По стенам полз ини. Сама тьма пришла в движение, корчась и разрастаясь. Отростки теней потянулись вперед, словно нащупывая путь. Они пробирались сквозь стены, ползли по полу и потолку. Один из них прикоснулся к нему. Касание было холодным, как лед. Мрак смыкался, окутывая облаченное в рясу тело. Он ощутил на шее дымное дыхание, от которого исходил смрад вращенных кошмаров и гниющей плоти. Ползучая тьма начала нашептывать ему, тюжина безумных голосов сливалась в один. Из ушей потекла кровь, стилус задергался в руке. Он беседовал с посланцем изначальной истины, были принесены клятвы, снова пролилась кровь. Прошел час, может быть, больше. Наконец ад отступил, отпустив его и скользнув обратно за истончившуюся пелену реальности. Курильница вновь ожила, пламя затрещало и комнату опять озарил тусклый свет. Мардук вздрогнул и выпустил стилус. Руку свело мучительной судорогой. В сущности у него болело все тело. Он посмотрел на шлем, все еще покоившийся в объятиях раздвижной подставки. Вогнутую поверхность покрывала мелкая клинопись. Не осталось ни единого нетронутого сантиметра. Почерк принадлежал ему. «Да будет так!» – произнес он. Тяжеловесные шаги замерли возле временной камеры. Для кандидата настало время суда. Он сидел на полу, скрестив ноги и выпрямив спину. В таком положении он провел большую часть дня. За это время тело залечило самые скверные из ран, нанесенных ему братьями. Кандидат поднял голову и увидел в закрытой двери камеры собственное отражение. Несмотря на усовершенствованную трансчеловеческую физиологию, Его лицо до сих пор испещряли лиловые кровоподтеки. На щеках и губах сухими струпьями запеклась кровь. Как и у всех рожденных под недремлющими светилами колхиды, его кожа была смуглой, а радужки темными. Взгляд налитых кровью глаз был мрачен. Ему было известно, что его лицо более широкое и крупное, чем у неизмененных людей, которые теперь казались странно хрупкими и тонкими. В отличие от большинства воинов Легиона, он все еще смутно помнил, как выглядел до своего перерождения в более возвышенном облике. Он полагал, что со временем также забудет о своей жизни в храме до вступления в 17-й Легион. С него сняли доспех. Когда-то тот был цвета серого гранита, однако теперь имел красный оттенок застывшей крови. В честь почитаемых Галварбак. О, если бы увидеть то, что узрели они! Его размышления прервались, когда замки камеры открылись, и раздался скрип металла. Дверь широко распахнулась, и в помещение, пригнув головы в шлемах, вошли двое ветеранов в богринных доспехах. Их тяжелая броня была увешана талисманами и исписана колхитской клинописью. Разумеется, он их узнал. Это были воины Бел Ашареда. У них за плечами было на полтора столетия больше войн, чем у него. Они держались со сдержанной агрессивностью, сжав перчатки в кулаки. Было очевидно, что им хочется порвать его на куски. То, что они еще так не сделали, было... неожиданно. Их что-то удерживало. «Ну?» — произнес он. «Встань, Мардук", сказал один из них. Решетка Вокса превратила голос в гортанное звериное рычание. «Зачем?» — спросил он. «Что меня ждет?» Он успел заметить начало удара, однако не стал уклоняться. Тот попал в висок и жестоко швырнул его на беспощадную металлическую стену камеры. Мардук рухнул на пол, по его лицу потекла горячая кровь. Он ощутил на губах ее вкус, однако несущий слова не вскрикнул. Не стал стирать кровь с лица, лишь бесстрашно взглянул на ударившего. Его вздернули на ноги. Он не сопротивлялся. Из бесстрастных линз воина-ветерана, который его держал, на кандидата уставилось собственное искаженное отражение. Потрескавшиеся губы раздвинулись в окровавленной ухмылке. «Ты бьешь, будто слабая женщина!» — усмехнулся он. Ветеран взревел и впечатал свой бронированный лоб в лицо мордука. Темнота. Он резко пришел в себя, очнулся и дернулся. Нечто извивалось и копошилось у него в сознании. Оно было маслянистым и омерзительным. Его вторжение вызывало тошноту. Мардук начал сопротивляться. В ответ нечто стало пробиваться вглубь, чтобы утвердить свое господство. Наконец, удовлетворившись грубой демонстрацией своего могущества, сущность отступила. После нее осталась лишь пульсирующая боль по ту сторону глаз Мордука, да еще едкий привкус варпа в горле. Он попытался сосредоточиться. Свет был слишком ярким, несущий слово часто заморгал, прочищая сознание. Он находился в центральном контрольном зале, станция Зет Мардук стоял на коленях в окружении легионеров ветеранов, недавних членов Галварбак. Он чувствовал их злобу, она исходила от них словно жар от печи. Обзорный портал был заполнен калтом. Даже с орбиты были ясно видны следы идущие внизу войны, Над континентом, словно громадные цветущие водоросли, поднимались шлейфы дыма и пыли. Они тянулись высоко в атмосферу и были пронизаны свечением различных оттенков. По залу разнесся натреснутый властный голос. «Все наиболее прекрасно в миг гибели, не правда ли?» Мардук попытался понять, откуда он исходит. Соберись. Закутанные врясы Магаса суетились в управляющем центре платформы, другие сгорбились над консолями, подключившись к портам блоков мысленного управления. Как бы то ни было, голос не принадлежал никому из них. Битва продолжает бушевать, но война уже практически выиграна. Гляд Мардука переместился на фигуру, которая стояла отдельно от прочих и смотрела в пустоту. Вот. Окружавшее нечистое существо, воздух трепетал. Рядом с ним истончалась граница между реальностью и владениями изначальной истины. Корфаэрон, магистр веры. Тринадцатый легион получил тяжкие раны, а у Калта навеки останутся шрамы. Солнце умирает. Поверхность будет очищена. Последние остатки сопротивления будут вынуждены уйти под землю, однако это им не поможет. Кал, самоцвет ультрамара уже в агонии. Это моя победа. Не Ареба. «Даже не Ларгара, моя!» Почтенный кардинал обернулся. Его глаза лучились ликованием и мерцали противоестественной энергией. «Вся система уже мертва», — произнес он. «Она еще просто не осознала своей гибели». Он приблизился, и Мордук подавил желание попятиться назад. Воины Бел Ашареда хотят вырвать твои сердца и съесть их, пока ты еще будешь дышать, рыкнул Корфейрон. Меня так и подмывает пойти им навстречу. Чего ты рассчитывал добиться? У Мартука начала покалывать кожу. Его глазам было больно смотреть на Корфейрона, и он опустил взгляд. Смотри на меня, угрожающе прохрипел Корфейрон. Мардук повиновался. Он сомневался, что смог бы воспротивиться, даже если бы попытался. Когда Легион обнаружил Колхиду и воссоединился с Примархом, Корферон уже подвергся разрушительному воздействию своей смертной природы. Он был стар, слишком стар, чтобы пройти полную процедуру усовершенствования и стать подлинным космическим десантником. Сейчас он все так же выглядел старым, однако сколь бы хрупким и сгорбленным он ни был без доспеха, в нем присутствовала неоспоримая и яростная жизненная сила. Его поддерживали не только постоянные омолаживающие операции, а еще и опасная лихорадочная энергия, которая пылала жарким, ненасытным и губительным пламенем, чтобы не дать ей поглотить себя. Должна была требоваться высочайшая сила воли. Скорее всего, в галактике нашлось бы несколько существ, которые смогли бы поддерживать себя в таком состоянии, не превратившись вскоре в пустую выжженную оболочку. «Это моя война, кандидат!» – прошипел Корфейрон. «Моя! Ее нельзя было провалить! Захват этой платформы является... Центральной частью плана. От него зависела наша победа. Ты это понимаешь? Да, мой господин, сказал Мордук. Да, мой господин, передразнил его Корфейрон с презрительной улыбкой. И все же, именно в этот драгоценный миг, когда успех висел на волоске, ты решил пойти против наставника? Я не... начал было Мордук но его заставил умолкнуть сверкнувший взгляд темного кардинала. Из мертвенно впалых глазниц начали струиться испарения варфа. «Ты не хотел ставить под угрозу захват станции?» — ощеялся Корферо. «Может и нет. Однако... Именно это ты и сделал. Возможно, ты вообще ни о чем не думал, ослепленный желанием возвыситься». Убив одного из вышестоящих, собственного наставника, твое неуважение оскорбительно. — Какой толк от учителя, который не учит? — спросил Мордук. — Он не был моим наставником. Я был рад его убить. Один из ветеранов, стоявших у него за спиной, безмолвно выразил неодобрение. Он услышал, как клинок покидает ножны. — Нет. Прыкнул Корперон воину, и вокруг него, словно ореол, замерцало зловещее сияние. Кинок скользнул обратно на место. «Даже будь у него желание меня наставлять, я бы ничему у него не научился», — дерзко продолжил Мордук. «Его душа была глухой к изначальной истине, а разум — закостеневшим и негибким. Его злило, что я слышу Пантеон лучше, чем ему когда-либо удалось бы». Вот почему он отказывался меня учить. Меня послали сюда познать путь послушника, но при этом отдали под начало воина, не имеющего склонности к искусству варпа. Ну, тогда очевидно, что он заслуживал смерти, произнес Корфейрон. Мардук скривился. Нет, я не имел в виду Ты оскорблен, что тебя отдали на попечение Бел Ашареда, Пел Ашарет праведно служил Легиону почти столетие, а ты немногим больше, чем просто Неофит. Сколько ты сражался вместе с Семнадцатым? Два десятилетия? Три? Ты просто неблагодарное дитя. Я молод, сказал Мордук, однако же не лишен таланта и жажду овладеть силами, которыми повелеваете вы, мой господин. Корферон яростно уставился на него, и душа Мардука съежилась от явной желчности этого взгляда. «Чего ты не знал? Так это то, что был Ашарет, принадлежал к темному сердцу, произнес Корферон. «Он являлся членом секты, которая была моей кровавой правой рукой со времен Завета. Темное сердце служило мне, когда Ларгар Аврелиан был еще ребенком». И продолжала нести свою службу впоследствии, несмотря ни на что. Бел Ашарет был из темного сердца. А ты убил его, потому что он оказался не тем учителем, на которого ты надеялся? У Мартука пересохла во рту. Я... Я не знал, пробормотал он. Корфейрон мгновение свирепо глядел на него. А затем резко отвернулся, искривив пальцы. Когда он заговорил... Его голос был уже более сдержанным. «Ты утверждаешь, что желаешь обладать теми силами, которыми я управляю. Почему?» — спросил он, засерцая кал. Мардук ответил не сразу. «Это простой вопрос», — произнес Корфейрон. «Отвечай!» «Я хочу служить Примарху и Легиону всеми своими силами», — наконец сказал Мардук. Корфейрон рассмеялся. Звук был отвратителен. Он напоминал булькающий кашель больного животного. «Ты бы лучше всего послужил Легиону, если бы не убил наставника во время решающей тактической вылазки», — сказал он. Вспышка сияния варпа высветила череп, скулу и зубы под истощенной плотью Корфаэрона. «Тебя манит сила». Не оскорбляй меня притворством, будто это не так. Ты жаждешь силы. А вы нет? спросил Мардук. Орфайрон долгий миг буравил его взглядом, а затем фыркнул. Зачем мне стремиться к тому, что у меня уже есть? ⁇ Я не могу представить, что человеку когда-то будет достаточно силы, ответил Мардук, осторожно и едва заметно выделяя слова. Всегда можно получить больше. Да, я жажду силы. Научите меня. Умоляю вас. Корфейрон прищурил глаза. «С чего ты взял, будто я захочу поделиться с тобой знанием? Потому что вы хотите узнать, как я это проделал, отозвался Мардук. Иначе я был бы уже мертв. Прежде чем Корфейрон успел ответить, его тело сотряс приступ кашля. Темный кардинал вытер с губ черную слюну. «Белл Ашарет обладал некоторой силой, однако, возможно, я его неверно оценивал, произнес он, прижав к карту руку в перчатке. А он явно недооценил тебя. Мне не интересно учить высокомерного выскочку вроде тебя, но в одном ты прав. Я заинтригован. Так расскажи же мне. Как тебе это удалось, Мардук облизнул губы, понимая, что жизнь его висит на тончайшем волоске. Он знал, что должен правильно подобрать слова. Верфи пылали. В черноте беззвучно вращались искореженные обломки. В некоторых из них угадывались останки линкоров и защитных платформ но большая часть была изуродована практически до полной неузнаваемости. В плавном кружении мусора была безмятежная красота. Каждый кусок металла поворачивался собственной скоростью и под собственным углом. Абсолютная тишина пустоты делала панораму разрушения почти умиротворенной. «Закрыть глаза», — подумалось Мардуку, — «и никогда не поймешь, что что-то не так». Самофракия рассекала беззвучно вращающиеся обломки, словно клинок. Она прошла через раздвижные врата станции зет не встретив сопротивления. У орудийной платформы не было оснований подозревать Самофракию. Корабль был одним из тех немногих, кому посчастливилось выйти из мясорубки невредимыми. Она замедлила ход и спокойно пришвартовалась. Как и всегда, наступление возглавлял Сорат Чур. Сразу за ним следовал Бел Ашарет, а за двумя офицерами двигались легионеры 17. Все понимали, что на них возложена ключевая роль в важнейшем предприятии. Они знали, что быть выбранным на это задание означало благословение. Им не терпелось начать зачистку станции. Второе сердце Мордука заработал. Сражаться бок о бок со столь благородными воителями, как Гал Варбак, было великой честью. По завершении дела к ним должен был присоединиться Корфаэрон. Магистр Веры скрылся, позволив подручным из Варпа унести его, и у Мордука по затылку поползли покалывающие мурашки волнения и соблазны. Он жаждал наступления дня когда тоже будет обладать подобной силой. Служащие станции Зетсун Верит понятия не имели, что их ждет. Высокомерные сыны 13 легиона, приписанные к платформе, также не знали об уже разворачивающихся событиях. Их невежество было восхитительно. Когда несущие слово вышли из первого проходного пустотного шлюза, навстречу нежданной абордажной команде вышел ультрадесантник. На нем не было кобальтово-синего шлема, он явно не ожидал нападения и даже еще не осознавал, что ему остались жить считанные секунды. Нелепо, но он даже не потянулся к оружию, на его лице было выражение озадаченности. Мардук усмехнулся про себя. Это было слишком хорошо. Ультрадесантник, сержант, судя по опознавательным знакам. Открыл рот для... Чего? Приветствия? Окрик? Как бы то ни было, ему не дали договорить. Пронесся болт. Первый из множества, которым было суждено вылететь в следующие несколько минут. Он попал ультрадесантнику в лицо, прямо под левую скулу. Первое убийство опять принадлежало Сороту Чуру. Мартук вознес молитву, чтобы на борту оказались еще воины Тринадцатого. Ему хотелось убить еще кого-нибудь. В самом процессе убийства космодесантников присутствовало нечто особенное, сильное. Это было совсем не то, что убивать нищих существ. У смертных незначительной скоротечной жизни. Да, Мардук помнил, как был одним из них однако казалось, будто это сон или же происходило с кем-то другим. Он практически ничего не ощущал, обрывая их жизни, но в случае с легионерами испытывал возбуждение, не похожее ни на что другое. Оно опьяняло. Ультрадесантник рухнул на пол с раскатистым грохотом, который в замкнутом пространстве походил на звук падения Титана. Эхо шума стихло, и на мгновение наступила тишина. Обернувшиеся лица, раскрытые в ужасе рты членов экипажа, заметивших обезглавленного ультрадесантника, распростертого на палубе. Вокруг него, ширящимся кругом, растеклась кровь. Она капала сквозь металлические перекладины пола. Кап-кап-кап. Находившиеся здесь в большинстве своем не принадлежали к числу комбатантов, основную их часть составляли техники и адепты, модерати, магасы, офицеры, рядовые. Большинству никогда не доводилось вынимать пистолеты из кобуры на бедре, это был всего лишь элемент формы, как эпалеты или знаки выслуги. Они усердно пытались восстановить связь, отчаянно пытаясь соединить Каут с флотом через Вокс или местную наосферу, но ничего не работало. Они совершенно не были готовы к новому нападению. Несущие слова не стали тратить боеприпасы и пустили в ход цепные клинки и кулаки, ломая тела будто сухие деревья и снося головы с плеч. Мардук расколол череп затыльником Болтера. Разрушение доставило ему удовольствие. Он схватил пытавшегося сбежать адепта в рясе и сдавил шею человека перчаткой. Несущий слово оторвал того от пола и встряхнул. Хрустнули позвонки, и адепт обмяк. Мартук швырнул мертвое тело обратно в перепуганную толпу. Палубу осыпало выстрелами высокомощных лазеров, которые вонзались в красную броню, прожигая и опаляя ее. Похоже, что платформа оказалась не совсем беззащитной. Мардук обернулся, выискивая цель. Вот, на верхнем мостике, притарианцы механикум. По крайней мере, наконец-то появился враг, достойный болтер. Боевые чудовища в вычурной бронзовой броне притарианцы обрушивали вниз шквал огня. Двое нападавших воинов 17-го рухнули, их доспехи дымились. Мардук вогнал два болта в одно из бронированных существ, заставив его попятиться на вывернутых назад поршневых ногах. Плоти металл лопнули, из нанесенных Мордуком ран брызнула смесь черного масла и млечной синтетической крови. Однако существо не упало. Слепо врезавшееся, внесущего слова смертное ничтожество сбило ему прицел. Мордук выругался и ударом отбросил человека на пол. Тот тяжело упал, и жалкое хныканье смолкло. Кандидат вскинул Болтер, намереваясь вновь открыть огонь по притарианцу. Назначенный его наставником был Ашаред, успел сократить дистанцию и атаковал создание механикума в ближнем бою. Капитан, несущих слова, мешал сделать смертельный выстрел. Мардук снова выругался. Раз сверепев, он быстро сделал шаг в бок и впечатал болтер в пепельно-серое лицо, ковылявшего мимо человека. У смертного, какого-то закутанного в рясу адепта, не было руки. Ее вырвал из плеча один из воинов Бел Ашареда. От удара Мардука лицо человека смялось, и тот упал. Мардук смахнул с оружия комок окровавленной плоти и волос. Он увидел, как Белл Ашарет поверг боевого зверя-притарианца земь ударом тыльной стороны руки. Капитан наступил на вооруженную конечность, прижав тук полу сапогом, и погрузил гудящий силовой топор в грудь существа. Притарианец яростно взревел смесью двоичного кода и обычного голоса. Создание механикума умирало медленно. Корчась и булька, Мардук приблизился к своему господину. Доспех капитана был запрыскан кровью и маслом, которые образовывали потеки на стыках пластин брони. Мардук ощущал покалывание от присутствия варпа вокруг по ту сторону пелены колыхались и извивались существа, неизвестные смерти. На пределе слуха нашептывали надтреснутые голоса, раздиравшие сознание. «Ужасы смерти стончают покров между этим и иным мирами», заметил Мардук, озираясь по сторонам. «Что?» — Переспросил Белл Ашарет. «Живущие вовне жаждут пересечь черту», — произнес Мордук. «Вы этого не чувствуете, мой господин?» Он увидел, что Белл Ашарет крепче стиснул кулаки. Вероятно, капитан ощутил, что над ним насмехаются. «Потрясающая интуиция, щенок!» Огрызнулся тот полным презрением голосом. Это мог бы почувствовать даже умственно отсталый ребенок не до человека. Большинство в Легионе не смогли бы, сказал Мордук. Они слепы. Как и ты, подумал он. Не думай, будто ты особенный, произнес Бела Шарет. Это далеко не так. Ты мусор, не нужный даже собственному ордену. Ты еще ничего не знаешь о подлинной природе Вселенной и силах, разрастающихся на другой стороне. — Так научите меня, — ответил Мордук. — С некоторыми вещами нельзя спешить. Как и с вашим назначением в Галварпак, господин. Наставник глянул на него. Шлем не давал увидеть выражение его лица, однако через мгновение он рассмеялся. Решетка Вокса превращала звук в отвратительный резкий лай. — Вбирайся, щенок, — сказал он отмахнувшись и забрызгав кровью лицевой щиток Мардука, Одна капля попала на линзу визора, окрасив зрение кандидата красным. — У меня нет времени на твой вздор. — Вы мой наставник, — возразил Мордук. — Мое место возле вас. — Я тебе не нянька. Оставь меня в покое. Нам нужно занять станцию, — произнес был Ашарет, отворачиваясь. «Отправляйся с отделением Дралзира, Мардук Мордук развернулся и двинулся прочь, не сказав ни слова. Док был зачищен. Трупы устилали палубу, словно сломанные и брошенные игрушки. Несущие слово разделялись на малые подразделения и расходились вглубь орудийной платформы. Им всем была известна схема Z-Sutvirid, и они не нуждались в указаниях. Из прилегающего прохода доносился низкий грохот огня Болтера. Врага явно несложно было найти, однако воины штурмового отделения Дралзира продолжали проверять останки на полу. Несущие слово двигались от тела к телу, выискивая признаки жизни и перерезая горло тем, у кого они еще обнаруживались. Быстрый взмах боевым клинком от уха до уха, а затем воины шли дальше. «Изящество и великолепие ритуального клинка не для них», — заметил Мардук. Он присоединился к воинам, пока те продолжали свое мрачное занятие. Отделение Дралзира было малочисленным подразделением ветеранов. В былые годы они удостоились похвалы самого примарха и были отмечены за свои действия в ходе более чем дюжины приведений к согласию. Выпуклые поверхности их доспехов были покрыты зарубками убийств, наградами за кампании и культовыми символами. Ветераны терпели его присутствие, но в то же время презирали. Он не был одним из них. Лишь один из воинов отделения его поприветствовал. Новицаат, которого совсем недавно забрали из скаутов и наделили первым комплектом силовой брони. Он был таким же чужаком, как и Мардук и единственным воином в составе абордажной команды, кто являлся частью легиона меньше него. Его доспех был практически постыдно не тронут. Новобранец стоял на коленях возле павшего адепта, который распростерся на палубе, неестественно подвернув ногу. Человек пытался отползти, но навицат прижал его грудь коленом и медленно давил, превращая дыхание в прерывистые мучительные глотки воздуха. «Видел, как у того синего ублюдка разлетелась голова?» — поинтересовался новицат, подняв взгляд на Мордука. «Видел, Буреас», — ответил Мордук. А выражение на лице спесивого выродка прямо перед выстрелом. «Великолепно!» Адепт в рясе попытался вытащить пистолет. Это было простое лазерное оружие, однако и оно сильно дрожало в руке. Прежде чем человек успел навести ствол, Буряс схватился за запястье и почти без усилия вывернул кисть назад. Хруст. Человек завопил. Буряс заставил его умолкнуть ударом в висок, переломив шею. «Он даже сказать ничего не успел. Просто открыл рот, а потом бум!» Буряс поднялся, стирая кровь с рук. «Ты сегодня сражаешься вместе с нами?» «Похоже на то», — отозвался Мордук. Буряс на секунду вскинул голову. «А правда, что тебя изгнали из Ордена и отправили участвовать в нападении на Кал?» Мордук фыркнул. «Может и так», — сказал он. «Меня послали сюда учиться послушничеству. Насколько мне известно, иных скрытых причин не было. Стало быть, однажды ты станешь апостолом?» «Такими темпами вряд ли», — ответил Мордук. «Хватит трепаться! прорычал сержант отделения Дралзир, шагая к ним. У него на поясе висело два шлема ультрадесантника. Сержант был не из тех, кого не стоит воспринимать всерьез. Пора выдвигаться. «Все равно, тут уже все мертвы», пробормотал Буриас, пнув труп под ногами. Мардук улыбнулся про себя. Броня Буриаса дымилась. Плазменный ожог. Впрочем... Ему повезло. Прямое попадание прожгло бы его насквозь. Авицеат обхватил переборку, используя ее в качестве укрытия, и перезарядил свой болтер модели Умбра, загнав на место новый секторный магазин. Через люк с визгом пронесся очередной размытый сгусток бело-синей плазмы. Он прошел совсем рядом от буряса, который только что расхохотался. Новицат обладал кое-какими навыками, но был не сдержан. Мартук решил, что тому повезет, если он переживет этот бой. Впрочем, кандидат надеялся, что так и будет. Ему нравилось наблюдать, как Буриас убивает. Плазма ударила в стену напротив проема и взорвалась вспышкой жгучего света. Из помещения донеслось злобное хриплое шипение, характерный звук перегрева плазменного оружия. «Взять их!» – заорал Дралзир. Мардук мгновенно среагировал, выскочив из-за укрытия. Вместе с ним в дыру рванулись Дралзир, Буриас и Удамасин. На борту станции «Зет остались лишь небольшие очаги сопротивления вроде этого, но их упорство лишь оттягивало неизбежно. И все же задержка злила Бел Ашареда, что в свою очередь злила сержанта Дралзира. Другие отделения уже пробивались к залу управления в центре платформы, пока они застряли позади. Сержант поделил воинов на два малых звена. По иронии судьбы, эту тактику впервые ввел в употребление легион Желемана, и его задача состояла в том, чтобы уничтожить все сопротивление на нижних уровнях Зет перед тем, как двигаться дальше. Как только они оказались на виду, В Удамусина попал заряд Болтера. Мардук не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, жив ли тот. Темное помещение озарили резкие вспышки выстрелов, и Мардук увидел перед собой фигуры в синих доспехах. Его внимание сконцентрировалось. На ногах оставались только двое. Были и другие, но их сразили еще в первые мгновения перестрелки. Один попал под взрыв осколочной гранаты, а второго свалил Дралзир точным выстрелом в голову из болт-пистолета. Два ультрадесантника присели за импровизированной баррикадой из сваленных в кучу грузовых контейнеров и аппаратуры. Один прижимал к плечу болтер, ведя огонь контролируемыми очередями. У него на шлеме был белый плюмаж, знак отличия 13-го легиона обозначавший первого сержанта роты или что-то в этом роде. Второй держал подальше от себя неработающее плазменное орудие, от которого валил раскаленный добелопад, а другой рукой стрелял из болт-пистолета. Мордук на ходу дал еще одну очередь из болтера, прикрывая братьев, которые рванулись вперед с ревущими цепными мечами. Большинство выстрелов прошло мимо цели, но один попал ультрадесантнику с болтером в плечо. Впрочем, повреждения оказались неглубокими и не смогли свалить воин. Попадание болта наполовину развернуло молодого новичка Табуриаса, заставив того пошатнуться. Мартук услышал, как он выругался. Буриас отчаянно пытался добраться до врага раньше сержанта и более опытных братьев, чтобы проявить себя пылу боя. Мардук не отрывал Болтер от плеча, продолжая стрелять. Он смещался в сторону, обходя ультрадесантников с фланга, пока остальные мчались прямо к баррикаде. Несущий слово сосредоточился на цели, которую уже поразил до этого, и дважды попал воину в грудь. Он переместил прицел, чтобы выстрелить в голову, но цель исчезла за укрытием. Обстрел был слишком силен. Плавно переместив прицел, Мардук перевел огонь на второго ультрадесантника. Первый выстрел попал в запястье, Масса Массо-реактивный снаряд сдетонировал, начисто оторвав воину руку и лишив того пистолета. Несмотря на это, ультрадесантник просто вскинул плазменное орудие, перехватив его так, чтобы оно легло на предплечье, теперь оканчивавшееся окровавленной культей, и направил его на Мардука. Несущее Слово метнулся в сторону. Напоминавшая солнце вспышка выстрела подавила авточувство доспеха, и поле зрения шлема заполонила белая дымка, из-за чего он ослеп на несколько ударов сердца. Даже сквозь изолирующую керамитовую броню он ощутил плотный пылающий жар выстрела, который с воем промчался мимо, заставляя сам воздух слабо шипеть. Зрение начало проясняться, и он смог разглядеть, как дралзил прискочил через баррикаду и всадил цепной меч в шею стрелку с плазмометом. Зубья бешено зажужжали, вгрызаясь в одно из немногих слабых мест модифицированного доспеха. Оружие вошло глубоко, раздирая плоть и перемалывая мясо и кости. Кровь залила лицевой щиток и грудь сержанта. Из-за баррикады выстрелил болтер. Получив попадание в спину, Драл Зир пошатнулся и завалился на изуродованное тело только что сраженного им ультрадесантника. Мардук снова зафиксировал прицел и быстро сделал пару выстрелов, но те прошли в считанных сантиметрах от цели. Он уже собирался стрелять снова, когда перед ним выросла фигура в красной броне. Буриас! Мардук выругался в его адрес и побежал. Дралзир пытался подняться, силясь оттолкнуться от пола. Невозможно было разглядеть степень полученных им ран, но по его медленным страдальческим движениям становилось ясно, что повреждения серьезны. «Чего бы вы ни рассчитывали добиться, предатели, это у вас не выйдет!» — взревел ультрадесантник. Он наклонился вперед и вдавил дуло оружия в открытое шейное сочленение Дралзира, готовясь прикончить сержанта несущих слова. «Знай это перед смертью!» «Неверный!» – заорал Мардук, рванувшись вперед и отставая от этого идиота Буряса всего на несколько шагов. Прогремели два выстрела. Взрывы болтов почти оторвали Дралзиру голову и вышибли глазные линзы. Он рухнул, под ним растеклась лужа крови. Ультрадесантник отпихнул тело в сторону. Мордук зашипел и зарычал от злобы. Буреаз все еще заслонял ему прицел. Издав вопль, упорный молодой навицат перескочил через труп павшего сержанта и рубанул цепным мечом, сжав его обеими руками. Ультрадесантник блокировал удар прикладом болтера, однокоревущие адамантиевые зубья Продолжали приближаться к шлему легионера, с треском вгрызаясь в корпус оружия. Ультрадесантник быстрым движением шагнул в бок и повернулся, резко сменив положение болтера и лишив буряса равновесия. Новисат по инерции дернулся вперед. Цепной меч с ревом соскользнул в сторону пола. Шагнув обратно и оказавшись рядом, Ультрадесантник нанес локтем идеально выверенный удар, который угодил точно в лицевой щиток пошатнувшемуся Буреасу. От силы удара тот рухнул на спину и растянулся на мгновение, утратив ориентацию. Одна из линз визора треснула, а щиток был заметно помят. Ультрадесантник немедленно обернулся к мордуку, однако еще не успел выстрелить, когда несущее слово врезался в него плечом. Толкновение сбило ультрадесантника с ног и отбросило на опорную балку. Искорежная конструкция издала стон истерзанного металла. Оружие ультрадесантника с лязгом упало на пол, и Мардук отпихнул его ногой, отчего оно заскользило по палубе. Легионер быстро восстановил равновесие. Он вцепился в Мардука и дернул навстречу удару коленом, угодившему в торс. Силы столкновения хватило бы, чтобы переломить низшее существо пополам. Легионера явно учили именно этому, а не убийству других космодесантников. До нынешнего дня ему и в голову не пришла бы даже тень мысли о подобном. Но не Мардуку. Он уже убивал космодесантников раньше. Боевых братьев из собственного легиона никак не меньше. И все же ультрадесантник быстро учился, как и все воины ультрамары. Их не следовало недооценивать. От очередного жестокого удара коленом по нагруднику Мардука пошла тончайшая вертикальная трещина, а внутри шлема замерцали предупреждения о нарушении целостности. Быстро поднявшись, несущий слово ударил ультрадесантника болтером под подбородок, от чего голова того резко запрокинулась назад. Легионер зашатался, и Мордук смог точно выстрелить. Но пока он нажимал на спуск, ультрадесантник отбил оружие в сторону. Выстрел был оглушительным, но болт прошел мимо цели, просвистев возле гладкого лицевого щитка ультрадесантника. Ветеран 13-го легиона схватился за болтера Мордука и обезоружил его, резко крутанув оружие. Он ударил сапогом точно в грудь несущему слово, отшвырнув того назад, и навел Болтер. Позади заработал цепной меч. Ультрадесантник развернулся, уклонившись от смертоносного обезглавливающего удара Буриаса. Воин ушел от еще одного свирепого взмаха и врезал кулаком по уже поврежденному шлему новицаата. На расколотом лицевом щитке заплясали искры. Захваченный Болтер вновь поднялся. Мардук вцепился в него, обхватив шею рукой. В другой руке он держал клинок, не боевой нож, а священный Атам, рукоять которого была обмотана медной проволокой. Ультрадесантник выронил болтер, схватившись за руку Мордука, но у несущего слова была железная хватка. «Боги полакомятся твоей душой, сын Ультрамара», — прошепел Мордук. «Нет, никаких богов!» — прохрипел схваченный легионер. Тебе лгали, произнес Мардук. но довольно скоро ты узнаешь истину. Он наклонился не шлем ультрадесантника на бок, обнажив уязвимые пучки волокон и кабели под горжетом и всадил клинок. Ультрадесантник был жив, но все равно что мертв. Он непрерывно пытался подняться, сервоприводы сочленений Исцепленные механизмы издавали виск. Силы почти полностью покинули воина, а Мордук прижимал его к полу, силой давя ногой на нагрудник. Собралась лужа крови, которая уже застывала, превращая палубу в липкое и вязкое болото. Она продолжала вяло вытекать из раны на шее ультрадесантника. Даже гипероаккулянты кровеносной системы не могли затянуть порез, нанесенный атомом. Мардука. Воин слабо извивался, кончики пальцев подергивать. Что ты делаешь? Требовательно спросил Буряс. Новициат продолжал маячить у Мардука за плечом, бросая нервные взгляды в обе стороны коридора, когда по надстройке платформы разносились звуки боя. Просто убей его! Подожди, отозвался Мардук. Чего? Хочу кое-что попробовать, произнес Мардук. «Смотри!» «Учись!» Он убрал сапог с груди ультрадесантника. Давление исчезло, и нагрудник заскрипел. Легионер попытался встать, опираясь на дрожащую, ослабевшую руку. Мартук вышиб ее из-под воина, и тот рухнул обратно на пол, ударившись керамитом о металл. Опустившись на колени, несущий слово обхватил руками увенчатый плюмажем шлем ультрадесантника. Разомкнув замки, он снял шлем под шипение выходящего сжатого воздуха и отложил его в сторону. Лицо воина было болезненным, призрачно-белым. Остатки цвета исчезали прямо у мордука на глазах. На этом фоне пятно крови на шее и щеке казалось еще более ярким. Это было волевое, горделивое лицо, чопорное и полное холодного надменного аристократизма. Абсолютно чуждого уроженцу Колхиды. Морщинистое, отмеченная печатью забот лицо сенатора или дипломата, а не воина, несмотря на шрамы, кровь и три штифта за выслугу на лбу. На губах пузырилась красная пена. Он силится сконцентрировать взгляд, глаз цвета железа на своем мучителе. «Теперь Ларгар посылает против нас читей! выдохнул ультрадесантник с примесью холодного веселья. «Я не ребенок!» огрызнулся Мардук. «Но ты... предатель!» «Мы войдем в историю иначе. Нас будут славить как героев этой войны, правозвестников новой эры понимания и веры!» Ультрадесантник издал булькающий звук, который вполне мог быть презрительным смехом. «Ты... «Глупец, юнец!» — произнес он. «Ты еще познаешь безумие своих поступков!» «Позволь показать тебе, чего можно достичь истинной верой, благородный отпрыск ультрамара!» — ощерился Мардук. Он подался вперед и положил руку на грудь ультрадесантника. Умирающий легионер вздрогнул. Позволь показать тебе могущество богов, которых ты отрицаешь. Что это? прошепел Буряс. Казалось, он не в силах оторвать глаз. Я могу тебе доверять, брат? Конечно, всегда. Тогда помолчи, сказал Мардук и закрыл глаза. Во мраке под веками начали котчиться бесформенные существа. Среди них он ощутил присутствие своего второго подлинного наставника. Тот пробивался вперед, и остальные расступались перед ним. Он почувствовал, как сущность разрастается, напирая на границы мироздания. Она жаждала стать реальной. «Скоро», — пообещал Мордук. Он глубоко вздохнул, обратив свою концентрацию вовнутрь. Нереальность раскрылась будто цветок, и разумная тьма заговорила с ним. Ей было известно, чего он хочет. Она начала нашептывать ему. Тысяча голосов сливалась в единый вкрадчивый монолог. Он звучал прямо у него в голове. Непостижимые буквы и слоги впивались в мозг, словно нанося порезы. «Фиалшнэчдочкхарендракшалров» — Мардук открыл глаза. Ультрадесантник слепо глядел на него — Расфокусированный взгляд выражал незамутненный ужас. Даже притупленный разум воина ощущал, что что-то происходит. «Фиал шейдов кхэндрак шалро», — пропел Мордук. Электрический зуд пополз под броней, под субдермальными пучками волокон и кабелями механической мускулатуры. Под черным панцирем, который сросся с его плотью в единое целое. Глаза зачесались изнутри. Внутри черепа скреблись нематериальные отростки. «Долд афлин Корхолг бна нает лакор!» «Что это?» — зашипел Буряс, озираясь в сгущающемся мраке. «Откуда он исходит?» Мордук не обратил на него внимания. «Дот от карахбанай корохбанай лакор!» — сказал он. Как только Мордук начал произносить слова, то почувствовал их скрытую силу. От них защипало и покалывало губы, на языке ощущалось едкое жжение. Но это работало. Ультрадесантник с тихим стоном задрожал. Он задергался на палубе, мотая головой из стороны в сторону глаза закатились, остались видны лишь налитые кровью белки. Раев, Магорец, замолчал. Мордук был за это ему благодарен. Раев, Мышцы ультрадесантника свело внезапным жестоким спазмом, который заставил его выгнуть спину и приподняться над полом. Мартук не отрывал руку от груди легионера. От его прикосновения нагрудник начал дымиться. Внутри плоти ультрадесантника словно черви под кожей что-то двигалось. Доспех начал вспучиваться возле уплотнений, как будто внутри нарастало избыточное давление. — Кровь Аврелиана! — прошептал Буриас. На ребрах доспеха ультрадесантника выступили костяные шпоры и острые шипы, которые корежили и сминали пластины брони. Ее конструкция была неизвестна несущим слову, однако теперь царственные очертания приобрели более приятный, извращенный облик. Глаза ультрадесантника плотно зажмурились из уголков потекли кровавые следы. Когда они резко открылись, то глазных яблок больше не было. Остались только темные впадины, обрамленные маленькими неровными зубами, которые начали лязгать друг от друга. Буреаст рассмеялся. Ультрадесантник вцепился в собственное лицо пальцами, превратившимися в когти, и начал раздирать плоть. В ранах были видны извивающиеся существа, кольчатые, похожие на пиявок твари, со щелкающими миножьими постями. С губ воина сорвался мучительный крик. «Не сопротивляйся, сородич!» — произнес Мордук. Его ладонь оставалась прижатой к груди измененного воина. Ребра ультрадесантника пробили на грудник, образовав грубый экзоскелет, который корчился и извивался. «Это великая честь!» На краю зрения мелькнуло взбудоражное движение. Мардук с улыбкой посмотрел во мрак. — Живущие вовне ждут тебя, — сказал он. — Ты чувствуешь их? Они близко. Ультрадесантник снова закричал. Он не мог внятно говорить, его язык превратился в вывалившийся наружу в отросток, покрытый сотнями мясистых бугорков. Однако в этом звуке ясно слышались ужас и страдания. Что это за кощунство? внезапно взревел громкий голос. Буриас издал низкое предупреждающее ворчание, и Мардук резко убрал руку с груди ультрадесантника. Послышался стук керамитовых сапог по палубе. Мардук встал и развернулся на приближающийся звук. К ним шагал Пел Ашарет в сопровождении четырех ветеранов роты. С его широких плеч свисали свалявшиеся от крови шкуры. При каждом его целеустремленном и полном ярости шаги они раскачивались из стороны в сторону. Шлем не давал разглядеть лицо капитана, однако его бешеная, кипящая злоба была физически ощутима. Мардук бесстрашно вскинул голову, его учитель угрожающе и мрачно навис над ним. В раскосых линзах визора сиял внутренний дьявольский свет. «Подобное могут счесть кощунством лишь те, чей разум ограничен», – пожал плечами Мордук. Огромный капитан ударил его, вынудив припасть на одно колено. Мардуку понадобилась секунда, чтобы прийти в себя. Белл Ашарет смотрел на искореженный и изломанный труп ультрадесантника. «Тело!» Некогда гордого воина 13-го легиона покинули силы, пытавшиеся там поселиться, – и оно безжизненно осело на палубу. Конечности и позвоночник были выгнуты под неестественными углами, останки приобрели ужасающий облик. Почему-то теперь они казались еще более омерзительными, чем те твари варпа, которые покинули плоть. Над трупом лениво поднимались едкие испарения. Белла Шарет вздернул Мордука на ноги и сорвал с него шлем, но в глазах кандидата горели упорство и вера. Капитан отшвырнул шлем в сторону и наклонил вперед собственный лицевой щиток. Пар дыхания, исходящий из ротовой решетки шлема, обдал ухмыляющееся лицо Мардука. Я бы мог стерпеть твое высокомерие и наглость, прорычал Белл Ашарет. Но это омерзительно. Это, это следующий этап нашего пути, прервал его Мардук. Не использовать живущих вовне как оружие, значит ограничивать самих себя. Мы должны пользоваться всеми преимуществами, какие есть в нашем распоряжении, если собираемся победить в грядущей войне. Белла Шарет безжалостно ударил Мордука головой, и по лицу кандидата разлилась боль. Он бы упал, но капитан продолжал удерживать его в вертикальном положении. Ноги даже не доставали до пола. «Ты...» «Глупый ребенок, играющий с вещами, которых не понимаешь!» — ощерился было Шаред. Динамики Вокса превращали его голос в механический рев. «Где ты научился этому безумию?» Бела снова ударил головой, круша череп Мордука. «Говори!» — снова потребовал он. «Завидуете, что не смогли бы совершить подобного, мой почтенный наставник?» — невнятно проговорил Мордук. «Ваш разум столь же ограничен, как строгое следование верования. Вы отказались меня учить, и я нашел того, кто согласился». Был Ашерет еще раз впечатал бронированный лоб в лицо Мордука. В черепе оглушенного несущего слова вспыхнула боль. Она струилась по тонким трещинам, впиваясь в виски. Но он все равно криво ухмыльнулся. «Лжешь!» — произнес был Ашарет. «Никто из моих воинов не стал бы тебя учить!» «Быть может, я нашел учителя не из вашей роты», — сказал Мардук. Из его ноздрей сочились ручейки крови. «У него больше силы, чем вы можете надеяться, когда-либо получить!» Белла с отвращением оттолкнул Мардука, и тот распростерся на полу. «Ультрадесантник убил сержанта Тралзира», — произнес Буреас. «Теперь тот отомщен!» «Разве важно, как наступила смерть?» Капитан бросил взгляд на Буриаса и наставил на него палец. «Больше ни слова, новица. Когда мы закончим задание, я рассмотрю твое участие в этом святотатстве!» Буриас почтительно поклонился и попятился прочь. Бела Шарет осторожно обошел труп. Плоть быстро разлагалась, разжижаясь и сползая с искривленных костей. Мардук вставал. Его лицо было скользким от собственной крови. Бел-Ашарет поднял кандидата на ноги и ударил перчаткой по лицу, раздробив зубы и сломав нос. Сила удара опять свалила Мардука. Стать единым целым силами империи, слава и честь, произнес Белл Ашарет. Это Священный Союз! Принудить к нему неверующего, омерзительно, оскорбление святотатство. Таков вердикт самого Корпоэрона. Вердикты могут быть ошибочны, отозвался Мордук, сплюнув кровь и осколки зубов. Все императора скоро в этом убедятся, ведь и вы когда-то поклонялись императору как богу. Легион узрел безрассудность своей прежней жизни, сказал Белл Ашарет. И так произойдет вновь, ответил Мордук. Довольно, взревел Белл Ашарет. «Как ты это сделал? Говори!» «Ты никогда не сможешь!» — презрительно ухмыльнулся Мордук. «Ты жалок! Тебе так хочется попасть в Галварбак! Этого никогда не будет! Ты так не желаешь открыться живущим вовне! Нехватка знаний, неопределенность! Все это тебя пугает!» Среди прочих собравшихся несущих слова воцарилась абсолютная тишина. Белла Шарет расхохотался, едва веря услышанному. «У меня нет на это времени», — сказал он. «Я не позволю так унизить себя. Держите его!» Двое его воинов шагнули вперед и грубо схватили Мордука. Белла Шаретт отстегнул топор. Оружие было соединено с источником питания доспеха при помощи изолированных кабелей. Навершие было выполнено в виде злобно-глядящей адской твари, Клинок полумесяц с гудением ожил. «Своими поступками ты приговорил себя, кандидат!» — произнес Бел Ашарет. «Встань на колени и прими свою участь!» Мардук плюнул капитану под ноги. «Понимание собственной ограниченности ослепило тебя злобой, Белл Ашарет», — сказал он. «Мне тебя жаль. Ты проклят и знаешь, что ограничен, но не можешь с этим смириться». Ты обречен на вечную посредственность, и это пожирает тебя, словно раковая опухоль. «На колени!» – прорычал капитан. Мардука заставили опуститься на колени. Лезвие топора Белл Ашареда потрескивало, распространяя резкую вонь озона. «Я надеялся избежать этого», – произнес Мардук, подняв на своего назначенного наставника яростный взгляд и злобно прищурив глаза. Изумрудно-зеленые визоры Белл Ашареда, утопленные в мрачном шлеме МК-6, угрюмо глядели на него сверху вниз. «Однако ты не оставляешь мне выбора». «Ты сам навлек это на себя», — сказал Белл Ашаред. «Для тебя настало время плыть в море душ и обрести вечное проклятие». «Нет», — отозвался Мордук, — «оно настало для тебя». «Тени свились в клубок, зная, что должно произойти». Харк хор делмеш, аракшу делмеш, дракшол делмеш. Голос вонзился в создание Мардука словно игла. Ноздри опять начали кровоточить, глаза почернели. Харк хор делмеш, аракшу делмеш, делмеш, он. От этих слов у него изо рта пошла кровь. Потаенные руны, вырезанные внутри доспеха был ашаредов вспыхнули. Не, реальность внезапно и резко исказилась, и его вывернуло наизнанку. Корфейрон поджал почерневшие губы. «И ты смог это сделать без наставлений?» – спросил он. «Да», – ответил Мордук, все еще стоя на коленях. Меня направляла сама изначальная истина. Корфайрон отвернулся, глядя на кал через обзорный портал. Неуютное покалывание в теле Мардука слегка унилось. Мардук ожидал, когда Корфайрон заговорит. Он понимал, что здесь и сейчас решается его судьба. Белла Шарет был хорошим солдатом, наконец, произнес Корфайрон, но он был ограничен, в отличие от тебя. На лице Мардука проступила тень улыбки. Так вы будете меня учить? спросил он. Корфейрон снова повернулся к кандидату. Энергия нетерпеливо плясала по его коже, озаря ее изнутри. Я рулек хорошо о тебе отзывался, пробормотал он. Он говорил, что ты зарекомендовал себя во время очищения. Я делал то, что мне приказывали, ответил Мардук. Он поднес руку к горлу к переплетению шрамов, которые обвивались вокруг шеи, словно ожерелье. «Я выполняю свой долг!» «И что же ты ощущал, убивая сородичей?» «Они не были мне сородичами. Они были из семнадцатого, и в их жилах, как и в твоих, текла кровь Ларгара», — произнес Корфейрон. Но Мардук чувствовал, что его ответ понравится темному кардиналу. Они были родом не скалхиды, ответил Мардук. Они не были мне роднёй. Убивать их было... приятно. Почему? — спросил Корфейрон, хищно подавшись вперёд. Его глаза мельцали. Их смерти были важны, в них был смысл. Жертва приношения несло с собой силу. А, -а, а снова сила. Разве я не прав? — спросил Мардук прав. Даже самые примитивные культуры инстинктивно чувствуют, что в смерти есть сила. Ребенка поразила лихорадка? Его родители приносят в жертву домашнее животное и просят своего бога об исцелении. Как бы люди ни называли своих жадных до крови божеств, они приносят жертвы изначальной истине. В голосе Корферона появились пылкие нотки, как будто он произносил Перед легионом одну из своих проникновенных проповедей. Однако есть вещи, которые требуют крупных жертв, чего-то более существенного. Голод и чума терзают твои города. К стенам подступают враги, чьи сердца переполнены жаждой убийств. В этом случае жертвоприношения простого жвачного животного мало. Понимание этого заложено... В самой человеческой душе. Нам не нужны слова. Мы и так знаем, что в одних смертях от природы больше смысла, чем в других. Смерть человека сильнее смерти зверя. И как люди выше зверей, так и легионы с Астартес выше людей. Как следствие, их жертвоприношение более значительно. Хуарфаэрон обернулся. И посредством силы, которая высвобождается такой жертвой, можно достичь гораздо большего. Взгляд Мордука переместился к Калту по ту сторону обзорных экранов станции. «Чего же можно достичь гибелью планеты?» — вслух задумался Мордук. «И впрямь!» «А смертью Примарха?» — прошептал Мардук. «Я вижу истину. Они станут следующим шагом». «Да!» произнес Корфейрон. Стану Перусманус будет не последним. Взвыла сирена, и Мардук увидел, как тонкие губы Корфейрона расходятся в неприятной кривой улыбке. В его глазах было лихорадочное и голодное выражение. Телепортационный след, сказал один из темных магов, сгорбившийся над консолью. Нас взяли на абордаж!» «Жили — Жилиман прошипел Корфейрон. «Наконец-то!» «Он здесь?» — вымолвил Мордук. «Вы знали, что он придет?» Вокруг Корфаэрона сгустилось грязное свечение. Мардук услышал бормотание тварей империи, шепот и крики, заполнявшие все динамики, воксканалы и консолистанции. Тьма окутала Корфаэрона, казалось, он увеличился в росте. «Настало мое время!» произнес он, поднимаясь над полом. Из его глаз и рта сочился темный пар, на расставленных костлявых пальцах плясала нечестивая энергия. Исходящие от темного кардинала потоки варпа захлестнули Мардука, будто приливная волна. «Сегодня великий день, сыновья мои!» сказал Корфейрон, повысив голос, чтобы его было слышно поверх инфернальной какофонии. «Сегодня мы узрим, как примарх падет на колени. Он явится к нам, словно мотылек на огонь, не осознающий, что это пламя принесет ему гибель». Мордук попытался встать, но ощутил на плече руку, которая его удерживала. Крепкая хватка принадлежала Сороту Чуру. У того в руке был нож. А там... «Мой господин», — произнес Чур, — «что с кандидатом? Корфейрон напоминал ангела тьмы, окруженного ореолом ужаса. Он посмотрел на Мордука сверху вниз. На его лице не было сострадания, лишь злобная алчность и нетерпение. Глаза полностью изменились, они приобрели бездонную черноту провалов межзвезд. «Они благоволят ему», — прогремел Корфейрон. «В этом источник любой силы. Отпусти его». Клинок Чура исчез, и Мордука подняли на ноги. Он изумленно уставился на Корфаэрона, купающегося в нечестивом величии. «Все мои силы в вашем распоряжении», — произнес он. Его глаза сияли преданностью. Корфаэрон спланировал вниз, оставляя за собой темный след. Мордук склонил голову и опустился на одно колено. На сей раз как приверженец, а не как пленник. Корфейрон приблизился, и Мардук ощутил исходящий от его тела жар. Ему на лоб легла обжигающая рука, и он вздрогнул. Мардук силился не вскрикнуть. От нечестивого благословления кожа покрылась волдырями. «Не пытайся воспользоваться своими новыми талантами в этом бою, кандидат», – прошепел Корфейрон. «Сила империи вструится в изобилии, а она вся достанется мне». «Как пожелаете, мой господин», — сказал Мордук. «Ты благословлен, дитя», — произнес Корфейрон. «Сегодня ты станешь свидетелем деяния, отголоски которого разнесутся в веках. Сегодня ты узришь подлинное величие». Корфейрон отпустил Мордука и замер в сиянии, пока окружавшие его воины Легиона готовились к схватке. «Сегодня, дети мои!» Вы увидите смерть рабаута Желемана, звучно провозгласил корфайрон. Или, быть может, хитро добавил он, нечто еще более великое. Мардуку бесцеремонно сунули в руку Болтер. Будь наготове, парень, сказал Сорочур. они идут. Мардук отбросил Болтер в сторону, израсходовав магазин. Он выхватил более тяжелое двуствольное оружие из мертвых рук ветерана-помазанника и вдавил спуск, обрушив шквал огня на атакующую кобальтово-синюю толпу ультрадесантников, которые шли на штурм Центрального Зала Управления. Ультрадесантники гибли, однако несущие слово гибли быстрее. По палубе были разбросаны тела. Возглавляющий ультрадесант-гигант был сродни стихии. Ненавистный примарх Жилиман. Ничто не могло выстоять, оказавшись у него на пути. Он разбрасывал несущих слова, отшвыривая легионеров и галварбак. Рядом с гигантом сражался мрачный воин в красном шлеме, вооруженный экзотическим дуэльным мечом, который рассекал броню словно ткань. Вероятнее всего, какой-то чемпион. Мардук свалил одного из ультрадесантников точно пущенным болтом и заставил второго зашататься, изорвав его доспех. Кандидат попытался подстрелить мечника в красном шлеме, но в прицеле оказался другой воин. От тела полетели осколки керамита, а затем его рассек надвое взмах руки-клешни одного из Крок от бронированных тел, когда ультрадесантники сталкивались с несущими словом, практически оглушал. Корфейрон полетел к Желиману, оставляя за собой след темной энергии. У Мардука не было цепного меча, а там у него отобрали. Он попятился, пытаясь сохранить дистанцию с напирающим противником. Комби Болтер брыкался у него в руках, будто дикий зверь. Приходилось прилагать усилия, чтобы прицел не задирался». Среди напирающих тел мелькнуло что-то красное, и клинок рассек его оружие пополам, выбросив сноб искр. Красный мечник попытался достать Мордука, но их разделила кипящая схватка, и уже через несколько мгновений он явно забыл про обезоруженного кандидата в толпе. Мардук отбросил разбитое оружие. Ослепительно полыхнула плазма, и в трех шагах от него ультрадесантнику прожгло грудь насквозь. Мардук вырвал из рук умирающего воина силовую булаву и принялся орудовать ей. Цепные мечи создавались, чтобы рвать плоть, а не силовую броню. Но булава была более эффективна против доспехов легиона. Она с равной мощью крушила керамид и кости. В отдалении Мардук увидел сгорбленную фигуру Корфаэрона, окутанную темным свечением, и триумфально стоящую над поверженным гигантом Желиманом. Мардук увидел, что Корфаэрон держит у горла исполина клинок, и его полные злобы сердца запели. Победа была уже близка. Кандидат ликующий завопил, размахивая булавой налево и направо. Он будет праведным слугой слова до конца времен. Сами небеса! Что-то изменилось. Потоки варпа на мгновение сместились, а затем раздался мучительный вопль. Темный кардинал пал. мартук завизжал крушочереп офицера ультрадесанта десятком бешеных ударов. Темный кардинал пал. Бронированные тела смешались в кучу, заслонив Мардуку обзор. По всей палубе управления вспыхивало пламя. Сигналы тревоги заревели с новой силой. На единственный ужасающий миг Мардук снова разглядел Корфаэрона. Того тащили по палубе, ультрадесантники, несущие слово, тянули его в разные стороны, крича, прыжжа слюной и колотя друг друга, напрягая силы и дергая. Обе стороны хотели забрать тело. «Проклятье!» «Помоги нам!» – перекричал грохот Сорочур. У ветерана не было половины лица, виднелись кости и зубы. Мардук повиновался, его глаза были широко раскрыты в ошеломлении. Все должно было произойти не так. Желеман должен был умереть. Это должен был быть миг их триумфа. Мордук поскользнулся на плитах пола, запятнанных темной кровью Корфаэрона. Вместе с последними уцелевшими из Галварбак, Мардук помог вынести изломанное тело Корфаэрона из горящего центрального зала управления. Он был не в силах понять, как магистр веры все еще дышит. Его грудь была изуродована. Через зияющую дыру в накрутнике и сросшихся ребрах можно было разглядеть пульсирующую воронку в истекзанной плоти. Черное. Омерзительно пахнущая жидкость покрывала доспех и пузырилась на губах. Из глаз, рта и ноздрей струились клочья теней варпа. «Быстро!» — рявкнул Чур, подгоняя их сквозь пламя и дым. Мардук ждал, что в любой момент их срежут огнем болтеров или на них обрушится желеман и порвет на куски голыми руками. Корферон булькал и задыхался, его глаза закатывались. Он схватился за мордука, вцепившись в его одеяние, истощенное рукой. Глаза магистра сочились нечистой тьмой, даже сейчас продолжая яростно пылать. Он должен был быть мертв. На месте его основного сердца бурлила имерзительная чистота, извивавшаяся будто амеба. По венам и артериям корферона тек маслянистый мрак, который брызгал наружу, в местах разрывов и рассеивался в грязном воздухе. Истерзанная плоть смехдела мертвечиной и истощенными батареями. Корфейрон корчился. Этой ли силы он желал? чур поднял левое запястье. «Забирайте нас отсюда!» — прорычал он во встроенный в наруч стеклянный пузырек с изображением Актета. Блестящая, неживая тварь внутри завертелась, передавая его распоряжение. Ультрадесантники приближались, намереваясь отрезать путь к отступлению. Мардук видел в глазах мечника в красном шлеме и его товарищей собственную смерть. Ее было не избежать. Казалось, пламя меркло, а температура понижалась. По стенам полз иней. Сама тьма пришла в движение, корчась и разрастаясь.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 Ползучая тьма начала нашептывать ему. Дюжина безумных голосов сливалась в один. Из ушей потекла кровь. Стилус задергался в руке. «Я могу тебе превзойти наставника, если ты того желаешь». «Всего лишь мера предосторожности», — произнес Мардук. «Я чувствую, что придет время, когда это понадобится». «А что взамен?» Тьма пребывала в возбуждении, тени обвивали друг друга и скреплись в границе реальности. «А взамен я найду для тебя подходящего носителя», сказал Мардук. «Поклянись в этом кровью». Мордук положил стилус и вынул Атам. Он без колебаний полоснул себя по ладони, глубоко погружая клинок. Тени заметались с удвоенным волнением, подбираясь ближе. «Клянусь этим», — произнес Мардук, сжав руку в кулак и позволяя крови свободно течь. Падая на вырезанное на столе изображение Актета, она шипела и превращалась в дым. Затем он снова подобрал стилус и позволил демону направлять руку. «Прошел час, может быть, больше».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 Вогнутую поверхность покрывала мелкая клинопись. Не осталось ни единого нетронутого сантиметра. Почерк принадлежал не ему. Могущественному проклятию требовалась лишь кодовая фраза, и тогда с наставником будет покончено. «Да будет так!» — произнес он. «Да будет так!» Аварийная передача по всем каналам. Код приоритета Альфа 1 всем кораблям в Веридийской системе. Идентификатор. Боевая баржа ультрадесанта созвездия Тармуса пришвартована на высокой орбите Калта. Расшифровка. Говорит брат капитан Рубин Индузио из 13-го легиона. У нас катастрофический сбой систем. Запрашиваем немедленную помощь. У нас нулевая мощность реактора, нет орудий и аустика. Прошу подтвердить присутствие зеленокожих. Мы ничего не... Кто стреляет? Магистр Вокса, открыть канал связи с орбитой. Проклятие, мне сейчас же нужны щиты. Трон цены Ультрамара. Их больше нет. Мы в ловушке. Шартовочные линии. Проклятый глупец. Отделить. Не то мы умрем здесь и сейчас. Братья из 17-го легиона, прекратите обстрел. Во имя Императора, это ошибка. Вы совершаете ошибку. Конец передачи на отметке Калта. 0.17.13 Конец расшифровки.